Глава вторая. С этими грабителями дальнейшими допросами, которые проводили полицейские и жандармы, я пропустил просмотр апартаментов. От риэлтора на телефоне значилось шесть пропущенных звонков. Перезвонил. «Ваше сейдство, у меня нет возможности ждать, может, за утром посмотрите апартаменты?» Услышал я в трубке голос риэлтора. «Вы извините меня, обстоятельства так сложились, я даже позвонить вам не мог», ответил я, вспоминая наставление Прохора. Спесь свою аристократическую на приемах великосветских показывать будешь, а с простыми смертными веди себя уважительно. Во сколько мне завтра приехать? Если вам так будет угодно, ваше сельство, то к десяти. Договорились. Поздно вечером пришел дед, которому мы с Прохором, вернувшись из банка, рассказали о произошедшем. Да, Алешка, не посрамил честь пожарских, не посрамил. Он положил на стол бумаги указал на них пальцем. Это копии протоколов допроса, мне недавно принесли. А теперь расскажи мне, как все было на самом деле. Дед поудобнее устроился в соседнем кресле и всем своим видом показал, что пока не получит ответа на все свои вопросы, гостевой флигель не покинет. не скрывать было нечего. И я начал рассказывать во всех подробностях. Минут через пять неслышно появился Прохор, замер на пороге и изобразил немой вопрос. После разрешающего жеста деда он тихонько устроился в углу на стуле. Когда я закончил, дед прокомментировал. «Сходится с отчетом. Теперь твоя очередь», — обратился он к Прохору. Единственное новое, что я узнал из рассказа Прохора, было то, что, когда из банка донесли звуки выстрелов, он заметил, что из машины, припаркованной около входа, выскочил мужик во всем темном и в маске и заметался около дверей. «За молодого барина я не переживал, он может за себя постоять», — Прохор, не скрывая гордости, посмотрел в мою сторону. Вот я и решил, как там в этих бумажках сказано, обезвредить преступника. Он, сук такая, палить меня начал, когда я из Нивы вылез. Но ему это не помогло. Я заметил, как поморщился дед, услышав, сук такая, но ничего не сказал. А Прохор продолжил. Потом людишки из сберкассы ломанулись на упыри, ничуть не похожие, а за ними следом и это обезьян с гранатой. Ваше седство, вы меня знаете, каюсь, не утерпел, ручонку-сучонку в нескольких местах осломал, бомбочку забрал и к барину-молодому в сберкассу упыренку потащил. Прохор сделал вид, что ему стыдно за содеянные, но я, да и сам глава рода чувствовали, что раскаяние насквозь фальшивые. К Прохору в роду отношение было двоякое. С одной стороны, он был простолюдин, с другой – воспитатель старшего внука главы рода. Когда встречались подколка или неуважительное отношение к нему лично, он терпел, но когда дело касалось меня, Прохор менялся на глазах. В таких случаях справедливость пытались искать только у главы рода, ведь других авторитетов для Прохора не существовало. Да и чувствовал, что князя Пожарского и моего воспитателя объединял что-то, что не могли объяснить даже самые близкие люди. В общем, чувствовал себя Прохор в роду Пожарских довольно-таки вольготно. Вот и сейчас он рассказывал старому князю свою версию событий с уважением, нежели с подобострастием. Ну а дальше барин все правильно писал, мне добавить нечего. Закончил он. Глава рода кивнул головой и откинулся в задумчивости на спинку кресла. Мы сидели в молчании несколько минут. Выходит так, что покушение на члена рода Пожарских не усматривается. Нарушил тишину дед и, к моему удивлению, посмотрел не на меня, а на Прохора. «Если я ничего не упускаю, то не усматривается ваше сиятельство», — ответил тот, напрягшись. Вся напускная бесшабашность мгновенно слетела с Прохора. Передо мной сидел подобравшийся зверь, готовый к прыжку. Таким я видел его нечасто, только на тренировках в лесу, да и то не всегда. «Осмелюсь спросить ваше сиятельство, есть основания полагать?» — спросил он. «Алексей, ты рассказывал Прохору, зачем ты поехал в банк?» – проигнорировал дед вопрос моего воспитателя. «Нет», – сказал, что со счетом какая-то неразбериха. «Расскажи нам еще раз, заодно и про то, что ты узнал в банке». Во время моего рассказа я заметил, что лицо Прохора слегка расслабилось. Когда же закончил, дед сказал. «Ничего нового я не услышал, придется выяснять происхождение денег по своим каналам. Алексей, отдыхай, а я пойду в дом. Прохор, проводи меня». Когда они ушли, я кинулся к окну. Дед с Прохором медленно шли по дорожке о чем-то разговаривали, причем мой воспитатель успокаивал что-то выговаривающую ему главу рода. «Что за тайны мадридского двора?» — подумал я и решил все выяснить поподробнее у Прохора, когда он вернется. Но выяснить мне ничего не удалось. «Ты чего, Лешка, какие тайны? Побойся Бога, это деду твоему везде заговоры мерещатся, и ты туда же!» — отбрехался от меня вернувшийся Прохор после моей попытки что-нибудь узнать. «Князь за тебя беспокоится, вот и накручивает меня, чтобы, значит, лучше приглядывал». И опять, как после той беседы с дедом в саду, у меня осталось чувство недосказанности. Апартаменты были шикарными и стоили своих 400 рублей в месяц. Огромная гостиная с камином, совмещенная с кухней, большая прихожая за шкафом купе, две спальни, кабинеты, два санузла, один гостевой, а второй с джакузи и душевой кабиной, хозяйский Мебель очень неплохого качества прилагалась. Окончательно меня добил вид из окон гостиной и кабинета на небольшой парк, расположенный через тихую улочку от дома. Тем более, что сама квартира располагалась на четвертом этаже шестиэтажного дома. Кроме того, за этой квартирой были закреплены два места в подземном гараже, спуститься в который можно было на лифте. Не забыл риэлтор рассказать и про ресторан «Русская изба», расположенный на первом этаже. Для жителей дома там существовал целый ряд скидок и преференций – позволяющих питаться ресторанной едой чуть ли не дешевле, если готовить самим. Если меня больше интересовали интерьеры и вид из окон, то Прохора бытовые мелочи. Он быстро пробежался по квартире, проверил батареи, всю сантехнику, свет. Особого внимания удостоилась вся кухонная техника, особенно варочная поверхности и духовка. Оставшись довольным результатом инспекции, он важно кивнул. Пойдет. Подписав стандартный договор аренды апартаментов на год, я тут же перечислил на указанный риэлтором счет 2400 рублей, плату за полгода, после чего мне были вручены ключи от квартиры с пожеланиями всех благ. «Ну что, Прохор, начнем обживаться?» — спросил я своего воспитателя. «А что тут обживаться-то? Вещи с гостевого флигель перевезти и все. Продуктов еще надо купить и постельное белье, остальное вроде все есть». Он посмотрел на меня. «Я тогда поехал до особняка Пожарских», а ты можешь здесь остаться, там мне слуги помогут собраться, да и продуктов дадут. Договорились? Когда я уже закрывал за Прохором дверь, раздался звук открывающихся дверей лифта, и появилась девушка в спортивном костюме, белого цвета и белых же кроссовках. «Привет, вы мои новые соседи?» Подойдя к нам, она спросила красивым низким голосом. У нее не только голос был красивый, она была само совершенство. Девушка была выше среднего роста с отличной фигурой. Ее русые волосы были стянуты в хвост, она смотрела на меня большими глазами зеленого цвета с длинными пушистыми ресницами, темные брови были в разлет. У красавицы был тонкий прямой нос и полные губы. С восторгом ее разглядывая, я рисковал показаться невежливым, но, судя по реакции девушки, она к такому привыкла. Чем больше я на нее смотрел, тем больше мне ее лицо казалось знакомым. Из ступора меня вывело по кашляне Прохора. — Простите меня, великодушно, сударня, ваша красота совсем сбила меня с толку. — сказал я, вспомнив уроки этикета и элементарную вежливость. — Позвольте представиться, Алексей, а это мой воспитатель Прохор, тот ухмыльнулся. И да, сегодняшнего дня, судя по всему, мы ваши соседи. — Вижу, Алексей, руки этикета вы не пропускали, — мелодично рассмеялась девушка. — Мы с вами тезки, меня зовут Алексия. — Очень приятно, Алексия. Я замолчал от удивления. Теперь я ее узнал. Это была Алексия. — Нет, это была а Звезда российской и не только эстрады. Именно она, еще учась в консерватории, возродила такой, казалось бы, забытый жанр, как романс. Конечно, все романсы в ее исполнении были в современной обработке, но в такой, которая не только их не портила, но и добавляла новое звучание. «Вижу, тезка, что узнали», — она с улыбкой рассматривала сменяющиеся на моем лице эмоции. «Да, это я». «Вдвойне приятно будет жить по соседству с вами, Алексия». Это было единственное, что я смог придумать. «На новоселье пригласите?» — продолжала улыбаться девушка. «Все непременно». Кивнул я и повернулся к своему воспитателю. «Прохор, когда отмечать будем?» «Да хоть сегодня, Алексей Александрович!» Браво, заявил он. «Отмечать мы завсегда готовы!» Я вопросительно посмотрел на девушку. «Простите, уважаемые соседи, но я сегодня не могу. Завтра утром рано клип до снимаем Сами понимаете. Надо быть в форме». Развела она руками. «Вот если завтра...» Девушка посмотрела на меня вопросительно. «Алексия, позвольте пригласить вас завтра вечером на новоселье. Я уже начал немного осваивать в присутствие присутствии». «Обязательно буду, Алексей Александрович!» Она изобразила намек на Книксон, в спортивном костюме, смотревшийся очень забавно. «Позвольте вас покинуть!» Девушка еще раз ослепительно улыбнулась и отправилась к двери своей квартиры. Открыла ее и, помахав на прощание, исчезла внутри. «Лешка, подбери челюсть, вывихнешь!» — ухмыльнулся Прохор. «Да ну тебя!» — махнул я на него рукой. «А девка огонь! А как поет!» — закатил он глаза. «Это да, а теперь она наша соседка!» — сказал я мечтательно. — Ага, а если она по ночам у себя в квартире поет, всякие там фа-диез си или еще хуже, всякую творческую шушеру к себе водит, покоя в доме не будет, — умел Прохор спустить с небес на землю. — Я готов терпеть что угодно. Одно только то, что она будет жить рядом, дорогого стоит, — не сдавался я. — Не поспишь пару ночей, сам побежи с ней отношения выяснять, — ухмыльнулся он. — Все, я поехал, не скучай. А лучше сходи в ресторан, перекуси, меня долго не будет, а в доме из еды ничего нет. Когда Прохор ушел, я заскочил в квартиру за карточкой и телефоном. Закрыл дверь и спустился в ресторан. Риэлтор не обманул Интерьер был стилизован под старину. Самовары, пучки трав, подвешенные на грубых нитках, туиски, горшки разных размеров прихваты, чучело медведей и кабанов, нарочито грубо сколоченные столы и стулья, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся прочными и очень удобными. Заняв один из столов, я дождался официанта, одетого в вышитую косоворотку, штаны и короткие сапоги. «Молодой господин изволит откушать?» Я кивнул. «Позвольте предложить вам меню». Он протянул мне папку и отошел ко мне за спину. Я даже глазом не повел. Сказались уроки этикета и закалка праздников в особняке пожарских где в присутствии и под пристальным наблюдением всей главной ветви рода приходилось демонстрировать безупречные знания этого самого этикета смоленским ублюдком. Мне ушится и карпа под сметанным соусом, любезный. Я решил устроить себе рыбный день и стакан клюквенного морса. Официант удалился, а я продолжил рассматривать интерьер ресторана, который мне нравился все больше и больше. Чувствовал, что человек, занимавшийся всем этим убранством, вложил душу. Все предметы русской старины, казалось, стоят на своих местах, только что расставленные рачительной хозяйкой, а хозяин вот тут вернется с охоты с очередным трофеем. Если по замыслу оформителя в этом ресторане создавалась домашняя атмосфера, то это ему удалось в полной мере. Чуть не забыл, надо пригласить на новоселье Сашку Петрова, моего друга из Смоленского лицея. «Сашка, привет!» — дождался я его, слушаю. «У меня завтра новоселье, жду тебя вечером». Взял я быка за рога. «Алексей, прежде всего, здравствуй, очень рад тебя слышать, и обязательно буду, диктую адрес». Рассудительность Сашки никак не вязалась с его стихами и картинами. Продиктовав адрес, я поинтересовался его делами. «Завтра приеду и все расскажу, договорились?» Друг был в своем репертуаре. «Договорились», — ответил я с улыбкой и положил трубку. Обед был очень неплох. Конечно, до да домашней ухи, вернее, ухи, которые мы с Прохором варили на костре, в котелке на рыбалке и столько, что пойманная рыба она не тянула, но карп тоже удался. После того, как отобедал, я решил пройтись по окрестностям. Первым делом направился в виденный мной закон парк. Надо отдать должное московскому генерал-губернатору, великому князю Владимиру Николаевичу, родному брату императора. Он заботился о веренной ему Москве. В центральных районах столицы было запрещено строительство высотных зданий больше шести этажей. Ветхое и старое жилье сносилось, на их месте строили здания в едином архитектурном стиле. Дороги по мере возможности расширяли, не забывали и о парках и зонах отдыха. Вот и этот небольшой парк был ухожен. Тополя подстрижены, дорожки подметены, лавочки расставлены. Работал даже маленький фонтан, вокруг которого носились малыши под присмотром мам. Судя по моим прикидкам, именно через этот парк мне будет удобнее всего добираться пешком до университета, шпиль главного здания, который виднелся из окна моей гостиной. Погуляв по парку, я вернулся к теперь уже своему дому и решил обойти его с другой стороны. Теперь я окунулся в атмосферу старой Москвы. Несмотря на нарядный вид и отреставрированные фасады, попадались двухэтажные дома с сокольным этажом и окнами ниже уровня тротуара. Потратив на исследование окрестностей два с полной часа, я вернулся в свою квартиру, законно предположив, что за годы учебы еще исхожу этот район вдоль и поперек. Прохор вернулся ближе к вечеру, и не один, а с двумя слугами из особняка Пожарских, который помогли занести в квартиру наши с ним нехитрые пожитки. «Позвони деду и пригласи его на завтрашнее новоселье. Очень уж он интересовался, как мы здесь устроили», сказал мне Прохор, копаясь в пакетах с вещами. И действительно, почему я забыл про деда? Звонок откладывать не стал. «Деда, добрый вечер». «Добрый вечер, внучок». «Деда, мы завтра решили новоселье устроить, я тебя приглашаю. Заодно и квартиру посмотришь», — заявил я бодро. «Хорошо, Алексей, заскочу на часок». В голосе старика чувствовала скрытая радость. — Буду ждать, деда. Я положил трубку. Из шкафа купе выглянул Прохор. — Будет? — обещал заехать на часок, — кивнул я. — Это хорошо. Ты в ресторан сходил? — Да, довольно-таки приличным оказался, — сказал я. — Я продуктов привез, конечно, но завтра у нас будут гости. Сейчас вещи разложим, и я до ресторана схожу, поговорю насчет завтрашнего ужина. Заодно я сегодня на ужин что-нибудь скажу, а завтра обед сам приготовлю, нечего продуктом пропадать, — сказал он, и, прихватив очередной пакет, исчез в недрах шкафа. Первым, кто ко мне приехал, был Сашка Петров. «Да, кучерёв живешь, твое сиятельство», заявил он мне после экскурсии по квартире. «А самое главное, посмотри в окно». Я подвел его к окну гостиной. «Видишь шпиль университета?» Он кивнул. «Идти всего 15 минут», — гордо заявил я. «Классно», — улыбнулся Сашка. «Мне родители тоже недалеко от художки, квартиру сняли в приличном доходном доме. Всего две комнаты, одну из которых я уже потихоньку в студию превращаю. Давай на следующей неделе и мое новоселье отметим». Подмигнул он. «Давай», — с радостью согласился я. Проболтали мы с ним еще около часа, пока время не подошло к половине седьмого вечера, и в дверь не позвонили. Открывший Прохор пропустил в квартиру двух официантов с тележками, на которых они привезли закуски и фрукты. Простая все красиво на столе в гостиной, они откланялись Все в дверь позвонили вновь, и я как хозяин пошел открывать, предполагая, что это Алексия. Дед обещал быть чуть позже. «Поздравляю с новосельем, тезка!» это действительно была Сегодня девушка была одета в простое платье голубого цвета, сидевшее на ней просто великолепно, и туфли на высоком каблуке. Невольно залюбовавшись, я пропустил момент, когда она протянул мне какой-то сверток с бантом. «Спасибо, Алексия. Пожалуйста, проходите». Я пропустил ее мимо себя и закрыл дверь. Войдя в гостиную, я стал свидетелем забавной картины. Сашка в немом изумлении глядел на красавицу, которая повернулась ко мне и спросила с усмешкой. «Какой право у вас друг, Алексей немногословный?» «Наверное, я вчера так же выглядел», — подумал я. Надо было срочно спасать Сашку. «Алексия, позвольте вам представить Александра Петрова, моего друга». Друг что-то пытался промычать. «Александр, позвольте мне представить Алексию, она живет в соседней квартире и благосклонно согласилась поприсутствовать на моем новоселье», — улыбался я. «Очень приятно познакомиться, Алексия», — наконец вспомнила о вежливости покрасневший Сашка. «Не будет ли наглостью с моей стороны поинтересоваться у вас, не вы ли поете те замечательные романсы?» «Я, Александр, уж так получилось», — продолжал улыбаться девушка. Чтобы разрядить обстановку, я зашуршал оберткой, разворачивая подарок Алексии, привлекая тем самым ее внимание и внимание моего друга. В коробке лежала серебряная подкова. «Над дверью надо повесить тезка, будет отпугивать всякую нечисть и привлекать удачу», пояснила мне девушка то, что я, выросший на Смоленщине, знал и так. «Спасибо, тезка», — благодарно кивнул я. «Ой, про свой этот подарок я забыл», — заявил Сашка и бросился в прихожую. Вернулся он с прямоугольным свертком, который разворачивал на ходу. «Вот, помнишь, я тебе обещал, дарю?» Сашка протянул мне картину, на которой была изображена с моя смоленская усадьба. У меня защемило в груди. Мой друг сумел настолько хорошо передать в этой картине образ усадьбы, что даже моих скромных познаний в изобразительном искусстве хватило, чтобы понять, что из Сашки получится настоящий художник. «Какая красота!» — воскликнул Алексия. «Александр, это вы нарисовали!» Ее глаза горели. Я опять покраснел мой друг. «У вас несомненный талант. Давно картины не производили, и меня такое впечатления А что это за дом?» — поинтересовалась девушка. «Это усадьба Алексея на Смоленщине», — уже смелее ответил Сашка. «Алексия, а можно я вас нарисую?» — спросила неожиданно. «Можно», — засмеялась она. «Только мы с вами совсем забыли про повод, по которому здесь собрались». алексей Александр, прошу, вино, закуски. За стол садиться не предлагаю, скоро ожидается мой дед». Разлив по бокалам вино, мы с соседкой продолжили мило общаться. Сашка же выпал из нашей беседы и при этом тихонько рассматривал Алексию. Я знал этот взгляд, видел неоднократно раньше, и, наклонившись поближе к девушке, тихо предупредил. Не обращайте внимания, он уже рисует ваш портрет. Я так и поняла, — улыбнулась она. Александр вдруг встал и направился в прихожую, вернувшись оттуда с мольбертом, который он постоянно таскал с собой. Устроившись в уголке дивана, мой друг, схватив карандаш, начал рисовать. «Это для него нормально», — прокомментировал я. «Сама такая, когда хороший музыкальный материал попадается», — кивнул Алексия. В обществе девушки время текло незаметно, пока нашу беседу не прервал звонок в дверь. «Дед, наверное, приехал. Пойду открою». И действительно, открыв дверь, я увидел перед собой князя Пожарского, одетого в строгий деловой костюм серого цвета в крупную полоску, белоснежную рубашку и галстук. «Ну что, внук, показывай свое жилище», — вместо приветствия сказал, улыбаясь он. Я посторонился, пропустил деда, закрыл дверь и последовал за ним в гостиную. При появлении деда, все находящиеся в гостиной встали, даже Сашка отложил мольберт. — Позвольте представить вам моего деда, Михаила Николаевича. Когда все познакомились, дед в моем сопровождении обошел квартиру. — Скромненько, но для студента пойдет, — вынес он свой вердикт. — Пока не сели за стол, пойдем покажу подарок на новоселье. Прохор, веди. Мы все спустились на лифте в подземный гараж, где Прохор подвел нас к местам, закрепленным за нашей квартирой. Рядом с Нивой моего воспитателя стояла черная «Волга» последней модели с гербами рода князей Пожарских на обоих передних дверях. «Это Москва, Алексей, и ты должен иметь автомобиль, соответствующий твоему статусу», — серьезно сказал дед и протянул мне ключи. Машина была просто высший класс. Трехледровый турбированный мотор, шестиступенчатая коробка-автомат, салон из кожи бежевого цвета со вставками натурального дерева. Это был очень дорогой подарок на новоселье, впрочем, я сразу заподозрил, что эта машину получил бы так. Как правильно выразился дед, статусу надо соответствовать, но все равно было чертовски приятно. Пока мы с Сашкой лазили по всей машине громко обменивались впечатлениями, дед и Прохор с улыбками за нами наблюдали, и до Алексии, судя по всему, только сейчас начало доходить, кто у нее теперь числится в соседях. «Ладно, еще наиграетесь а то красавица уже заскучала», непререкаемым тоном сказал дед. Поднявшись обратно в квартиру, мы, наконец, расселись за столом и приступили к трапезе. В отличие от нас, то есть меня, Александра и Алексия, пивших слабенькое вино, дед с Прохором употребляли водку. Поинтересовался старый князь и тем, чем занимается моя соседка, на что получила конечный ответ — музыкой, который его вполне удовлетворил. Сашка усидел за столом всего минут пятнадцать, после чего опять устроился на диване с мольбертом и вернулся только тогда, когда официант из ресторана доставил горячее. «Александр, не покажешь нам, чем ты занимался весь вечер?» — спросил слегка захмелевший дед. «Конечно, Михаил Николаевич. Деваться моему другу было некуда, и он краснее развернул мольберт рисунком к нам. Старый князь аж крякнул и посмотрел на слегка зарумянившуюся Алексию, а мы с Прохором с улыбками переглянулись, готовые к тому впечатлению, которое производит нам непосвященных творчеству моего друга. С простого карандашного наброска на нас смотрела Алексия». Причем Александр сумел передать именно то впечатление, которое она производила при личном общении. «Да, Александр, сумел ты меня удивить на старости лет. Так образ передать», — одобрительно покивал мой дед и еще разглянул глянул на Алексию. «Окажи честь князю Пожарскому, нарисуй мой портрет», — сказал он серьезно. Сашка совсем потерялся. На выручку к нему пришла Алексия. «Михаил Николаевич, Александр сначала мне обещал портрет нарисовать», заявила она твердо, но стушевалась под тяжелым взглядом посмотревшего на нее деда. «А я его не тороплю, готов и подождать, особенно когда рисуют такую красоту». Его взгляд потеплел. «Я нарисую, Михаил Николаевич, обязательно, но я действительно Алексея обещал». Вышел, наконец, из ступора мой друг. «Вот и договорились», продолжал улыбаться дед. «Предлагаю тост за таланты, которыми богата земля русская». Тост был поддержан всеми присутствующими. Вскоре дед засобирался домой, и я пошел его провожать до его чайки. «Друг, у тебя настоящий талант. Там говорить не стал, но за свой портрет я ему хорошо заплачу. Не сомневайся. Я помню твои рассказы, что он из бедной семьи», — говорил мне дед, стою у открытой двери отечественного лимузина. «А с Алексией ты будь поаккуратнее, лёшка Обратил я внимание, как она на тебя смотрит. Непростая девка, ой, непростая», — и добавил, «ну, у тебя своя гола на плечах есть». Вернувшись в квартиру, я застал Прохора и Сашку с одной стороны дивана, а Алексиус, непонятно откуда взявшийся гитарой в руках, с другой. «До своей квартиры сходила», — показала она глазами на гитар, перебирая струны. «Вы не против, ваше сиятельство?» «Мое сиятельство не против», — с улыбкой в таком же тоне ответил я. Девушка спела несколько романсов, два из которых бессонницы воспоминаний, по ее словам широкой публика еще не слышала. Голос певицы звучал настолько проникновенно, передавая все оттенки эмоций что хотелось то радоваться, то сопереживать, то плакать. Когда алексей отложила гитару в сторону, в гостиной еще долго стояла тишина. «Нет слов», — произнес Прохор, глаза у которого подозрительно блестели. «Спасибо», — смущенно улыбнулась девушка и повернулась в мою сторону. «Алексей Александрович, благодарю за приглашение. Я замечательно провела время. Прошу меня простить, но завтра мне очень рано вставать». Она поднялась с дивана, подхватив гитару. Мы все поднялись вслед за ней. — Это вам спасибо, Алексия, что украсили своим присутствием наше новоселья. На правах хозяина ответил я за всех. Сашка схватил свой рисунок и протянул девушке. — Это только набросок. Могу ли я написать ваш портрет, Алексия? Она с улыбкой взяла набросок, внимательно на него посмотрела задумчиво сказала. — Мне показалось, что я ясно дала понять в разговоре с князем Пожарским, что очень этого хочу. Возьмите мой телефон. Она протянула ему визитку. — Давайте, Александр, созвонимся завтра во второй половине дня и все обсудим. Когда я это услышал, то почувствовал легкий укол ревности. Виду, конечно, не подал, но было несколько неприятно. Сашка знает ее чуть больше трех часов, а уже стал обладателем номер телефона, заполучить которой мечтает добрая половина империи. Когда алексей ушла, мы с Сашкой и Прохором посидели еще около часа, вспоминая времена, проведенные на Смоленщине, после чего я вызвал своему другу такси и отправил его домой. «Слушаю», — ответил я на разбудивший меня звонок телефона в восемь часов утра следующего дня. «Алексей Александрович?» — поинтересовался смутно знакомый голос. «Да, с кем имею честь?» «Полковник Орлов. Отдельный корпус жандармов. Простите, что беспокоят так рано, но не могли бы вы подъехать к нам на базу в Ясеню для проведения следственного эксперимента?» — спросил он. «Если это необходимо, Иван Васильевич», — вспомнил я, как зовут графа, — «обязательно буду». «Отлично. Адрес сейчас скину на телефон». Еще, Алексей Александрович, Прохора с собой взять не забудьте. Хорошо, Иван Васильевич, собираемся выезжаем. Сборы были недолгими, и вот мы с Прохором на его Ниве мчимся по утренней Москве в сторону Ясенева. Со слов моего воспитателя, куда ехать он знал. Дорога заняла чуть больше часа, а затем мы свернули на ничем не примечательную дорогу, ведущую в лес, и метров через триста оказались у больших зеленых ворот. При нашем появлении открылась небольшая калитка, из нее вышел человек в обычном армейском камуфляже без знаков различия, с автоматом перевес Сделав там знак не вылезать из машины, он подошел к водительскому окну. «Слушаю». «Мы к полковнику графу Орлову, по вызову», сказал Прохор. «Документы». Вахтер был немногословен. Мы с Прохором отдали ему пластиковое удостоверение личности. Сверив наши лица, охранник вернул удостоверение шепнул в рацию, висящую у него на плече. «Открывай». И обратился к нам. «По аллее прямо, никуда не сворачивай, там вас будут ждать». Ворота распахнулись, и мы заехали на территорию базы отдельного корпуса жандармов. Как нам и говорил охранник, мы поехали прямо, пока не уперлись в автостоянку перед большим пятиэтажным зданием, на котором нас ждал граф Орлов, одетый в цивильные и два незнакомых мне человека, в камуфляжи «Доброе утро, Алексей Александрович», — протянул мне руку полковник, когда я вылез из машины. «Доброе утро, Иван Васильевич, я пожалуй Позвольте вам представить, ротмистр Смолов Виктор Борисович и штабс-ротмистр Пасек Василий Георгиевич». Сопровождающий граф офицер обозначил легкий кивок. Точно такая же процедура последовала с Прохором, после чего Орлов сделал приглашающий жест следовать за ним, и мы направились по одной из боковых дорожек в сторону леса. «Князь, я немного слукавил, когда сказал вам про необходимость проведения следственного эксперимента. Граф виноват улыбнулся, хотя раскаяния не чувствовал. В деле и так очень хорошая доказательственная база. Мы, проанализировав ваши показания, показания вашего воспитателя, тщательно просмотрели записи камер в ее наблюдении». Он остро на меня глянул. «Если вы не против, князь, мы с моими сотрудниками хотели бы кое-что проверить». «Что конкретно, Иван Васильевич?» Слегка напрягся я. «Вашу уникальную способность держать ментальный доспех», — ответил он. «Как вы узнали, мне стало очень неприятно от того, что кто-то, пусть и государева спецслужба, лезет в мои личные дела. На записях видеонаблюдения видно, что с первым преступником вы столкнулись случайно, и он попытался оглушить вас прикладом автомата, однако вы даже не отшатнулись». Да и сам этот удар не причинил вам никакого вреда», — начал перечислять Орлов. «Следующее. Невероятная сила вашего удара, которая, если бы на преступниках не было бронежилетов, и они в момент опасности не потратили бы все оставшиеся силы на активацию своего ментального доспеха, привела бы к летальному исходу». Он опять остро на меня глянул, продолжая размеренно шагать вглубь леса. «А ведь эти грабители — бывшие военные, и служили они совсем не в стройбате, а у вас только начальная военная подготовка, пусть даже и ни одного проигранного учебного боя». Он замолчал на несколько секунд. «Скажите, князь, а вы сможете свалить своим ударом вот эту сосну?» Граф остановился перед действительно здоровенным деревом. «Да, одно дело повалить эту сосну своей стихией, а другое своим ментальным доспехом. Знал бы ты, Иван Васильевич, сколько я у себя в имении именно таким способом деревьев повалил, погибающих, правда? Да и во время тренировок с Прохором столько бревен было в щепу разбито». Мой воспитатель уделял этому моменту особое внимание. лёшка учись дозировать силу, то пришибешь кого ненароком». Неустанно повторял он мне. В том, что смогу свалить эту сосну, я не сомневался. Но тот же Прохор всегда меня учил скрывать свои способности. Даже во время учебных боев советовал делать вид, что побеждаю с последних сил, чему я неукоснительно следовал Кстати, а что скажет Прохор? Я повернулся к моему воспитателю, сделав вид, что растерялся от такого предложения графа. Прохор, стоявший неподалеку, услышавший весь наш разговор, встретил мой взгляд усмешкой, слегка кивнул, как бы говоря, «Колись, чего уж там». «Смогу, Иван Васильевич», — сказал я. Граф аж крякнул, офицеры приглянулись между собой. «Да, Алексей Александрович, вы полны сюрпризов». Полковник разглядывал меня так, как будто видел в первый раз. «Надеюсь, вы не откажетесь от учебного боя с Василием Григорьевичем». Он махнул рукой в сторону пасыка. Я опять посмотрел на Прохора, и он снова кивнул. «Почту за честь». «Отлично», — улыбнулся граф. «Тогда не будем откладывать». И он пошел по дорожке дальше в лес. Нам ничего другого не оставалось, как последовать за ним. Через несколько минут дорожка после крутого поворота вывела нас на огромную поляну, судя по всему, местный полигон, на котором присутствовало мишенное поле, полоса препятствий, спортивный городок. Особое место занимал непосредственно полигон для учебных боев, большая квадратная площадка со сторонами примерно 300 на 300 метров. Именно к ней направлялся полковник. «Ну что, Алексей Александрович, время на требуется?» – спросил Орлов в то время, как Пасок отошел к противоположному краю полигона метров 150 от нас. «Нет, Иван Васильевич, я готов», — ответил я и, сорвавшись с места, на темпе побежал к своему противнику. «Надо отдать должное пасыку», — среагировал он мгновенно. Тугой кулак ветра, наполненный землей, камнями и песком, устремился к мне навстречу. С подобными техниками я встречался в школе, но были они исполнены, конечно же, не с таким уровнем мастерства и силой. Кулак замедлил мое продвижение к противнику, но не намного Я почувствовал, что пасок сместился чуть назад и влево, но не стал менять траекторию своего движения. Пусть думает, что я не вижу его из-за пыли. Следующее, чем меня угостил противник, были три смерча которые налетели с разных сторон и попытались объединиться в один со мной внутри. Я же, не обращая на них внимания, продолжал двигаться к пасоку, уже отлично чувствую что он рядом. Когда же я увидел сквозь пыль очертания его фигуры, чуйка буквально завопила об опасности. В меня полетели воздушные серпы. Но не обычные, которые пускают по прямой траектории, а те, которые одновременно сходятся в одной заданной точке, создавая место столкновения, кумулятивный эффект. Образуется очень мощный маленький смерч, который буквально просверливает насквозь и доспех духа и тело владельцев самого этого духа. Ощущение, скажем прямо, были неисприятных в районе живота колола, Техника ты из арсенала воеводы, но и она задержала меня на пару ударов сердца. И вот я приближаюсь к пасоку, который просто стоит и не думает от меня бегать, как делали мои более умные одноклассники. Удар в грудь, в те же отработанные четверть силы, натыкается на ментальный доспех штаб Ротмистра, который от удара содрогает всем телом, делает шаг назад, но возвращается и бьет в ответ. Я не уворачиваюсь, хотя и мог бы. Чувствительно, намного сильнее, чем самый сильный удар Прохора, но не более того. Интересно, насколько хватит пасока? Еще на один удар? На два? А если в половину силы ударить? Убью, наверное». Рисковать не будем. Я делаю на темпе скользящий шаг правой ногой за правую ногу штаб Ротмистра, одновременно облизываю своей правой рукой его правую руку, обхватываю шею с левой стороны, начинаю душить. Штаб Ротмистра хватило на минуту, после чего я почувствовал, что его ментальный доспех исчез, а пасок похлопал меня по ноге. Только я расслабился, отпустил шею капитана, как опять заверещала чуйка. Обернувшись, я заметил, что в нашу сторону несется огненная плеть. А не совсем там идиоты, а если пасека совсем сил на ментальный доспех не осталось, промелькнуло у меня в голове. Тело уже само знало, что делать, и вскочив, я буквально бросился на кончик плети, нацеленный на пасека, хотя спокойно мог бы увернуться. В этот раз шутки кончились. Если пасек ввел бой по нарастающей, проверяя меня от простой техники до убойной техники уровня воеводы, то этот огневик мелочиться не стал, а сразу показал свой потенциал. Кончик огненной плети заплясал по моему доспеху, доставляя очень неприятное ощущение сжения, ничуть не собираясь терять свои мощности. Когда я рванул в сторону очередного воеводы, плеть внезапно дернулась и начала обвивать меня вокруг тела, затрудняя движение и слегка обжигая. С таким я сталкивался впервые, даже Прохор про такое не рассказывал. Идея пришла внезапно. Я ухватил обеими руками извивающуюся плеть, намотал ее на кисти, не обращая внимания на сжение, и дернул ее на себя. Полыхнув напоследок синими огоньками, плеть рассыпалась. Не теряя времени, я на темпе рванул к моему новому противнику, который попытался меня остановить целой стеной из огненных смерчей, через которую я прошел, как горячий нож сквозь масло. На тренировках с Прохором он не демонстрировал и не такое. Наконец, метров в десяти я разглядел своего противника, Смолова Виктора Борисовича, который так же, как и Пасок, и не подумал от меня убегать на дистанцию фиктивного поражения. В руках Смолова возникло по огненному мячу, Оружие ближнего боя и последнего шанса у огневиков уровня воеводы. Точно такими же иногда пользовался Прохор, у которого эти мечи были около полутора метров, а у Смолова метр или даже чуть меньше. Тактика тоже была отработана. Я на темпе приблизился к капитану, вернулся от мечей и подсёк ему ноги, уходя за спину, одновременно проводя удушающий приём. Ротмистра хватило минуты на полторы. В стороне послышались хлопки ладоней. Вставая с земли помогая подняться Смолову, я заметил приближающихся к нам граф Орлова и Прохора. «Браво, князь, браво!» — сказал полковник, улыбаясь. «Лучших моих сотрудников на лопатке уложили», — глянул он на смутившуюся Смолова и подходящего к нам пасека. «Князь, а не хотите у нас поработать?» Граф продолжал улыбаться, глядя мне в глаза. Я растерялся. На службу в отдельный корпус жандармов, как правило, брали из армии по отдельному приглашению. Конечно, в военных училищах был отдельный факультет, готовящие кадры для корпуса, но допускали к поступлению туда курсантов после двух курсов обучения, да и то не всех. И тут такое предложение. Я не знаю, что вам ответить, Иван Васильевич. Это так неожиданно. Тем более у меня на следующей неделе учеба в университете начнется. А у вас в университете, князь, в любом случае выделен отдельный день на военную подготовку. Вот и будете у нас эту подготовку проходить. Он подошел ко мне и взял под локоток. Вернее, попытался, наткнувшись на доспех духа. «Простите, Алексей Александрович, вы вообще его не снимаете?» Полковник посмотрел на меня с удивлением. «Привычка», — улыбнулся я. «Ну ладно. Князь, не спешите давать ответ. Подумайте, посоветуйтесь с вашим дедом. Телефон мой у вас есть, позвоните, мы с вами встретимся и все еще раз обсудим. Договорились?» — он протянул мне руку. «Договорились, Иван Васильевич. Пожал я ее». Когда мы с Прохором уже выехали за ворота базы корпуса, я спросил у него. «Что думаешь?» «Думаю, что надо соглашаться, Алексей», — ответил он серьезно. Почему? Родине своей послужишь, а штаны в конторе протирать и без тебя желающие найдутся. Он глянул на меня и добавил. С дедом обязательно поговори, он плохого не посоветует. Ну что, господа офицеры, прошу высказываться. Граф Орлов выключил видеозапись боя своих сотрудников с молодым князем Пожарским. Уникальный пацан Иван Васильевич воскликнул первым рот мистер Пасек как младший по званию должности. Мне кажется, нет, я уверен, что мы бы и с Виктором Борисовичем вдвоем с тем не справились. Настоящий камень. Полковник перевел взгляд на смолу Согласен с Василием Григорьевичем, даже вдвоем и на пределе своих возможностей шанс одержать победу над князем Пожарским у нас крайне невелик, — покивал главой майор. — Вы обратили внимание, Иван Васильевич, как он, не задумываясь, прикрыл собой василий григорьевич когда я плеть ударил? — Все я видел. Молодец. Грамотно провокацию устроил. Самый подходящий момент похвалил полковник «Итак, ваше мнение?» Смолов переглянулся с пасаком и сказал. «Считаем, что князь Пожарский подходит для нашего подразделения». Граф Орлов задумался на пару мгновений, а потом неожиданно поинтересовался у подчиненных. «Как думаете, а подходит ли ваше подразделение для князя?» Смолов и Пасок не нашли, что ответить. Когда подчиненные покинули кабинет, полковник пробормотал. «Надо бы срочно с генералом Пожарским увидеться». И потянулся к трубке телефона. хорош, хорош, ничего не скажешь», — сказал высокопоставленный чиновник своему помощнику, просмотрев видеозапись из Яснева. «Что, Орлов?» «Сватает молодого человека к себе на службу, к волкодавам», — ответил непримечательный человек. «Все получилось даже лучше и быстрее, чем мы планировали?» — с улыбкой спросил высокопоставленный чиновник своего помощника. Тот кивнул. «Отлично, согласие получено?» «Нет, сказал, что будет думать, с дедом посоветуется Хозяин кабинета ненадолго задумался. «Ты вот что, срочно свяжи меня с пожарским, а то, не дай бог, внук отговаривать начнет». Помощник молча поклонился и вышел из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь.